То нами надо вдруг всколыхнулся, полез в карман. Нас ждет прелестное развлечение. Читать перлы большевиков все равно, что сходить на клоунов в цирк. Он достал бумагу, развернул ее и с непередаваемыми интонациями читал: «Приказ. Согласно постановлению Пленума Совета рабочих депутатов объявляется учет имущества». с целью изъятия у имущих классов излишков продовольствия, обуви, платья, белья, денег, драгоценностей и всего прочего, необходимого всему трудовому народу, рабочим и крестьянам в тылу и на фронте. Все это проводится в рамках дня мирного восстания. По мере чтения лицо Дона Минада вытягивалось. А веселье в голосе уступало минорным тонам. Это что, очередной грабеж? Бунин усмехнулся. Во всем мире правительства обеспокоены тем, чтобы их граждане жили в богатстве и спокойствии, а у нас наоборот. Но ну что дальше в этом приказе? Да он блинный, читайте. Тут речь о том, что остатки имущества будут отнимать согласно расписанию. Сегодня у одних завтра у других. Рук не хватает. мальчики названы деликатно контролерами. В указанное время закрывают все лавки, магазины и прочее. Кто этого не сделает, расстреливается. Кто переносит или перевозит товары во время контроля, тоже расстреливается на месте. Далее приводится инструкция по проведению Дня мирного восстания. Очень интересно. Слушайте, Иван Алексеевич. Порядок производства осмотра. Первое. Комиссия производит осмотр квартир в определенной ей территории. Второе. Осмотр распространяется на все без исключения квартиры. Список вещей, подлежащих конфискации и берущихся на учет. А. Обувь. Сапоги отбираются. Ботинки оставляются только те, которые находятся на ногах владельцев. Унин недоверчиво покачал головой. не уж то такая дикость напись. Покажите. Убедившись, что собеседник сказал правду, с изумлением произнес: "Прежде это делали воришки на большой дороге под покровом ночи, грабили запоздавших прохожих". Теперь банда уголовников захватила громадное государство, грабит и насилует его многомиллионные населения. И это на глазах всего цивилизованного мира. Которому на нас наплевать, с наигранной веселостью откликнулся Дон Аминадо, если у большевиков и осталось что-нибудь из человеческих чувств, то они очень ловко себе скрывают. Но давайте наслаждаться перлом революционной гуманности дальше. Б. Белье. Дозволяется иметь не более одной рубахи, одних кальсон, носков две пары, чулков две пары, носовых лотков три штуки. В. Платья. Одежда мужская и женская оставляется та, что надета на контролируемых, но не более чем по одному костюму или платье. Г. Продукты. Все продукты отбираются за исключением необходимых в течение трех дней. Д. Деньги и ценности. Все ценности – золото, серебро, иностранная монета – полностью изымаются. Деньги оставляются у владельца не свыше тысячи рублей на каждого контролируемого, причем отсутствующие члены семьи в расчет не берутся. До номинада прервал чтение, посмотрел на путь. — Иван Алексеевич, вы еще не устали? — Отнюдь нет. С интересом слушаю этот шедевр. В каком воспаленном мозгу родился сей чудовищный документ? Лакей поставил на стол покрытый тонкой влагой графинчик с водкой, кетовую икру, соленые грибочки, тонко нарезанные ломтики швейцарского сыра. И с дразнящим аппетит запахом анчол да без такого приклада этот список не выдержишь словно людоеда сочинял нет я не устал мне даже забавно насколько все это дико ваше здоровье товарищ контролируемый выпили по рюмке водыли в это время возле эстрады началась потасовка несколько здоровых парней в размашку хлестали друг другу опрокинули стол ъезжали барышни звенело разбиваемые посуда дерущиеся сопели все тяжелее видать устали кто то вытирал с лица кровь кого то на руках тащили бесчувствие из зала скрипач словно не слыша ничего кроме своего несчастного инструмента продолжал извлекать ядовитый звук необъятных размеров девица Лет под сорок с одесским акцентом пела в углу. Было весело. Дономинадо прокомментировал драку. В результате обмена мнений выяснилось не истина, а количество пострадавших. Пострадавшие, кстати, уже сели за стол. Драка закончилась миром. Все драчуны продолжали гулять, швырнув кучу ассигнаций за повреждение мебель. до номинада, разогретой напитком из графина и общим весельем, произнес еще один свежий афоризм. «Вы, Иван Алексеевич, видите нашу материальную беспомощность На фоне процветающего народа она выглядит оскорблением всей российской интеллигенции. Нас лучше заработать честным трудом много, чем нечестным мало».